Глава 38. Поздно вечером я думаю о всяком разном. И весь следующий день, переходя из класса в класс и ничего вокруг не замечая, тоже думаю. Из сказанного Эйданом крепче всего в памяти засели слова о том, что кто-то может скучать по мне сейчас. Мама, папа, братья и сёстры, даже тот серый котёнок. Но в отличие от Люси, эта воображаемая семья безлика. Эти люди бесплотны, их чувства абстрактны и далеки. Тем не менее, я могу представить боль тех, кто не знает, что случилось с дорогим человеком. Я и сама испытываю нечто похожее в отношении Тори и Фэп, которых едва знала, а ко второй ещё и не питала симпатий. Впрочем, с Фэп ситуация изменилась, ведь мне теперь известно, что с ней произошло. Может быть, я всё же смогу что-то сделать. Собираюсь побегать, говорю я в машине по пути из школы. Но мы же хотели с домашним заданием вместе поработать, возражает Эмми и смотрит на Джаза. Ну так что, занимайтесь, я буду дома раньше мамы. Убеждать долго не приходится. Они соглашаются, хотя для них находиться дома вдвоём это нарушение правил. Джаз спрашивает, куда я побегу, и предупреждает держаться подальше от тропинок. Я обещаю бежать только по главной дороге, и едва не добавляю, что сверну потом к дому Фэб. В школе на уроке английского учитель вернул наши учебники. Собирали их, когда Фэб ещё была здесь, и я, увидев в стопке её, незаметно сунула книжку в свою. Нужная информация нашлась на внутренней стороне обложки. Febbest Old Mill Farm. Согласно библиотечной карте, в нескольких милях от нашего дома. Топ-топ. Ноги несут меня по дороге, хотя и не с обычной головокружительной скоростью. Мне нужно время подумать, как представиться и что сказать. Здравствуйте, вашу дочь зачистили, звучит слишком грубо. Будь осторожна. Меньше всего я хочу, чтобы они устремились в больницу и потребовали вернуть дочь. Можно не сомневаться, лордерам не понадобится много времени, чтобы повесить проблемы на меня. А потом есть ещё её жутковатый дядя Уэйн, с которым мы не пересекались после той встречи на тропинке, но ну и тип. Если увижу его фургон где-то возле дома, всё отменяется. Дорожный знак выцвел, и я замечаю поворот едва ли не в последнюю секунду. Old Mill Farm указывает на узкую дорожку, точнее, заросший и разбитый колеями просёлок. Дальше иду шагом. Деревья с обеих сторон наклонились и тянутся друг к другу, образуя что-то вроде зелёного туннеля. Скрыться негде, внутри нарастает беспокойство. Сворачиваю с дорожки в густой лес. Согласно карте, до дома примерно полмили, но когда пробираешься между деревьями и через кусты, эти полмили как будто растягиваются. Ветки хватают за волосы, колючки цепляются за одежду, и я уже с тоской посматриваю на дорогу. В момент нерешительности, когда одна нога вынесена вперёд, а вторая задержалась сзади, меня и ловит звук мотора со стороны дома. Машина идёт быстро, и я ныряю в тень дерева. Мимо проносится белый фургон, но я успеваю заметить и узнать человека за рулём. Уэйн Бест. стук сердца отдаётся в ушах глухим эхом. Пронесло. Что бы он сделал, увидев, как я выхожу из леса на дорогу прямо перед его машиной? Я должна быть рыхнулась Будь осторожнее. Ещё один поворот, и впереди появляются здания. Издалека они похожи скорее на компанию разбросанных амбаров и прочих хозяйственных построек, некоторые из которых вот-вот рухнут под собственным весом, чем на жилые дома. Участок окружён забором с воротами. На переднем плане свалка: корпуса и куски проржавевших автомобилей, тракторов и ещё какой-то неподдающейся опознанию техники. И ни одной машины на ходу. Может быть, дома никого нет. Уйти или остаться? Но ты же здесь. Одно из зданий справа держится по примере других. Спереди его прикрывают растрепанные кусты, и на месте двери настоящая дверь, а не подвешенная на петлях деревяшка. Поколебавшись, пересекаю дорогу и открываю калитку. Дорога становится тропинкой, которая ведет влево, к раскинувшимся за постройками полям. Брошенные в грязь куски бетона ведут через свалку к входной двери. Сначала слушай. За спиной шурок деревьев, но никаких голосов или радио. Становлюсь на первую бетонную ступеньку, перескакиваю на следующую. Интервалы между ступеньками настолько велики, что приходится едва ли не прыгать. До дома остаются считанные шаги, когда с лева раздается негромкий звук, и боковое зрение фиксирует какое-то движение. Я поворачиваюсь, два глаза. острые зубы, низкое раскатистое рычание, большой дог, помесь немецкой овчарки и какой-то ещё породы, и вид у него не слишком дружелюбный. Меня начинает трясти. Что делать? Медленно отступить или бежать? Прикидываю расстояние до ворот. Если побегу, он точно бросится следом. Дворот далековато, и мне от него не убежать, а вот до дома ближе. Держись. Док рыча делает несколько шагов ко мне и начинает лаять. Я дрожу и за всех сил удерживаю себя на месте. Еще немного и меня вырвет на него. Кто-то обрадуется. Сглаживаю и медленно пошажечку отступаю в сторону дома. Может там все же есть кто-то, может дверь открыта. Док глухо ворчит и устремляется ко мне. Беги! Срываюсь с места и стрелой лечу к дому. Прыгаю на крыльцо и хватаюсь за ручку, но она не поворачивается, дверь заперта. Вот так попала. Пёс бросается на меня, бьёт передними лапами в грудь, и я лечу с крыльца в грязь, ударяюсь головой о землю, глазам подкатывают слёзы. Я не могу подняться и не рискую сопротивляться. Замерв от страха, смотрю на острые оскаленные зубы, чувствую на лице горячее, вонючее дыхание, слышу злобный рык. "Держи!" командует мужской голос. Зубастая пасть закрывается, но пёс остаётся на мне и глухо рычит, прижимая лапы к моим плечам. Шаги. Ну, зверь, кого ты тут поймал? Поднемись, дай-ка взглянуть. Пёс, зверь, а, отскакивает в сторону, я сажусь и начинаю подниматься. Не двигайся, незнакомец останавливает меня сердитым взглядом. Я снова сажусь в грязь и смотрю на него. Блиско посаженные глаза, замасленные волосы, похож на Уэйна, отец Фэб. Ты кто, чёрт возьми, такая? Я Кайла, подруга Фэб, выдавливаю я. При упоминании имени уши у зверя чуть заметно вздрагивают. О, эта ничтожная голодранки в друзьях только четвероногие. Мы вместе учились. И что? Ты должна знать, что её здесь больше нет. Что тебе нужно? Повидать её маму? Её здесь тоже нет. Убирайся. Смотрю на него, потом на пса. Давай, поднимайся и уходи, пока я не передумал. Встаю. Зверь рычит громче, бросаюсь к воротам, только бы удержал. Уже у цели слышу за спиной погоню, не оборачиваясь, пролетаю последние шаги, распахиваю ворота и тут же захлопываю их за собой. Слышу, как щёлкает замок, как врезается в препятствие зверь, ворота вздрагивают, но выдерживают. У дома хохочет Фэб. Не возвращаясь, кричит он: И не подумаю, видишь, что случается, когда пытаешься сделать что-то хорошее. Все хватит. Отныне фэб для меня закрытая книга. Мой лево показывает четыре и восемь десятых. Как же так? Такая же картина наблюдалась и в больнице. Там я тоже бежала в страхе. Оба раза уровень должен был провалиться. Я иду по дорожке и меня трясет. Бежать нет сил. В какой-то момент приходится остановиться. Ланч спешит покинуть желудок. Чудесно. Мало того, что вся в грязи и голова раскалывается от боли, и что там с головой? Трогаю пальцами затылок, моргаю от боли и вижу на пальцах кровь. Должно быть, ударилась сильнее, чем думала, а всё из-за скалившегося чудовища с вонючей зубастой пастью. Хочется прямо сейчас упасть на землю и не вставать. Давай, шевелись. До дома несколько миль, ничего не поделаешь. Сзади торопливые шаги, кто-то бежит за мной. В страхе оборачиваюсь. Может, хозяину не понравилось, что я не спешу, и он послал вслед зверя? Но нет, это женщина. Спешит, поднимает руку. Подожди. Через несколько секунд она догоняет меня, отдувается. Ты хотела меня видеть? Я мама Фэб. Я смотрю на неё. Редкие всклокоченные волосы перевязаны на макушке. Вокруг глаз глубокие морщины тревоги и беспокойства. Моя решимость не иметь никаких дел с Фэб и её родственниками ослабевает. Знаешь о ней что-нибудь? Что с ней случилось? Пожалуйста, пожалуйста, скажи мне. Она хватает меня за руку цыпкими пальцами. Я киваю и морщусь. Больно. Поранилась. Дай-ка посмотрю. Женщина вытаскивает носовой платок и осматривает мой затылок. Ничего страшного, царапинка, хотя можно и зашить. Извини за зверя. Как Фэб пропала? Так он теперь на всех кидается, любил её очень. Этот дог, её любимец. Да-да, ходил за ней как привязанный поджав хвост, будто щенок-переросток. Может, Боб поэтому и злился? Как никак собака-то сторожевая. При упоминании Боба в глазах её мелькает страх. Как можно быть замужем за таким человеком, а если он твой отец? Женщина нервно оглядывается, словно боится, что муж появится из-за поворота. И я поворачиваюсь и быстро иду по дорожке в противоположном направлении. Она не отпускает мою руку и идёт за мной. Молчаливая мольба. И в голове у меня вопрос Эйдана: "Представь, каково это не знать, что случилось, беспокоиться. Подумай сама". Я видела Афэб в прошлые выходные, говорю я наконец, случайно. Где она? В Лондоне, в больнице. Господи, что с ней? Она поранилась? Нет, с ней всё хорошо. Не понимаю. Тогда почему она в больнице? Её зачистили. Женщина словно спотыкается, и я, позабыв об опасности погони, тоже останавливаюсь. Ух, фэп, шепчет она. Не видать мне тебя больше. Её глаза наполняются слезами. Мне очень жаль. Она довольна? Здорово. Да. Спасибо, что пришла, что рассказала. Я продолжаю свой путь. Мать фэп придёт домой. И ветерок доносит её негромкие слова. Может, так оно и лучше. Может быть. Да что с тобой случилось, спрашивает Эми. Упала. Розывайся здесь и не тащи эту всю грязь по дому. Кстати, и пахнет от тебя не слишком хорошо. Спасибо. Эми заталкивает джаз в кухню, снимает с меня одежду в прихожей и загружает тряпки в стиральную машину, а меня отправляет в душ. Царапина на голове больше не кровоточит и легко маскируется волосами. Мама, вернувшись домой, застаёт нас в строях в кухне, где мы пьём чай и делаем домашнюю работу. "Какие вы все прилежные", она вскидывает бровь, как будто знает намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Вечер. На кровати мурлычет Себастьян. Я пытаюсь уснуть, голова ещё болит, но боль уже не острая, пронзительная, а тупая, ритмичная. Я рада, несмотря даже на стычку со зверем, что встретилась с матерью Фэб. По крайней мере, она знает теперь, что случилось с её дочерью, а ещё я знаю, что они не станут штурмовать больницу и поднимать шум. Отцу наплевать, что случилось с его ребёнком, а мать не посмеет ему возражать. Может, так оно и лучше, сказала она. В какую бы семью ни отправили Фэб после больницы, там ей точно будет лучше, чем в родном доме. Неудивительно, что она ни с кем толком не ладила, кроме, разумеется, животных, вроде того жуткого дога. В больнице у неё было такое счастливое лицо. Разве то, что с ней сделали там, не милосердие? Может, и моя семья была не лучше. Я закрываю глаза крепко-крепко, но голос всё равно не затихает. Он говорит такое, чему я не верю, что не хочу слушать. Сейчас, когда темно и тихо, голос в моей голове звучит особенно громко. Мама и папа не придут за тобой, Люси. Они не хотят тебя. Они отдали тебя, и ты никогда больше их не увидишь. Холодно. Я подтягиваю одеяло. Просто какие-то не те колючие. Вообще всё не так, как должно быть. Даже воздух другой, и вкус у него непривычный, солоноватый, как будто его принесло с моря, которого я до сегодняшнего дня никогда не видела. Прячу голову под подушкой, но голос остаётся. Они отказались от тебя, отдали, и ты никогда их не увидишь.